Глава 10 После того, как мы доставили алтарную плиту прямиком из аномальной зоны, отец велел пару дней отдохнуть. Не то, чтобы совсем ничего не делать. И не то, чтобы велел. Но очень рекомендовал не возиться с исследованием плиты. К исследованию он подчиненных привлек. Лучших специалистов по работе с остаточными энергиями. Драконы тоже своих выделили. Обещал сообщить, если найдут что-нибудь любопытное. Впрочем, можно было и не сомневаться, что результаты будут, и мы сможем добраться до мастера тени через кусок его алтаря. Частично именно поэтому отец отослал меня сопровождать Сандара во время его тренировок. Общим советом постановили, что тренировки нужно сделать чаще и дольше, потому что время теперь поджимает. Появился шанс разделаться с мастером теней раз и навсегда. В наших руках часть его алтарной плиты, а значит, рано или поздно мы до него доберемся. Скорее всего, рано. И к этой встрече нужно хорошо подготовиться что мы с Сандаром и делали. Вернее, он готовился, а я наблюдала, чтобы в случае необходимости снова привести его в чувство. Но все же ближайшие несколько дней обещали быть тихими и спокойными. Ну да, обещали. Только спокойствие со мной несовместимо. Я проснулась посреди ночи от испуганного вопля. Вскочила, выхватила кинжалы, спрятанные под матрасом, сразу несколько заклинаний подготовила, чтобы ударить. Однако нападать никто не спешил. Зато Саира снова завопила. Леста, что со мной? Леста, помоги! Я завертела головой в поисках Саиры, но не нашла ее. А, -а, -а что это? Что происходит? Завопила несчастная еще громче. «Саира, ты где?» «Наверху!» «Что?» Я с удивлением подняла голову. Саира на самом деле обнаружилась наверху, под потолком. И выглядела тень при этом как-то странно, не как обычно. Чуть посеребренная, искрящаяся, будто облако, усеянное звездами. «Это точно моя тень?» Пока я стояла и потрясенно рассматривала Саиру, ее вдруг повело в сторону, прямо к окну. <presses> а -х! Завопила тень. «Леста, держи меня! Леста, держи!» Я рванула к ней, подпрыгнула и схватила Саиру за лапы. Тут же ощутила, как меня тянет вместе с ней к распахнутому окну, прямо на улицу. а <Miller> не переставала голосить несчастная. «Со мной что-то не так! Леста, что со мной? Прекрати это! Спаси меня! Спаси!» Тень тянула достаточно сильно. Мне даже заклинание пришлось произнести, чтобы удержаться и вместе с ней не вылететь в окно. Одним заклинанием закрепились в воздухе, другим таки опустились на пол. Но на всякий случай я продолжала придерживать Саиру. Мало ли, вдруг снова утягивать начнет. Привычный темный серый цвет к ней не вернулся. «Со мной что-то не так, да?» – жалобно спросила тень, практически сидя у меня на руках. «Странное это ощущение, кстати говоря. Тень может легаться, толкаться, кусаться. Держать на руках ее тоже можно. Для этого тень достаточно материальна. И в то же время у нее нет веса, как будто сжимаешь воздушное облако. Серебристое такое облачко с искорками. Драны вакры, что происходит? Почему ты так смотришь на меня? Снова запаниковала Саира. «Что со мной не так?» «Ну, ты изменила цвет». «Да?» Саира попыталась извернуться, чтобы посмотреть на себя сбоку, но тут она чуть с рук не грохнулась, опомнилась, дергаться перестала. Поднесла к морде хвост и застыла, изумленно его рассматривая. «Леста!» – ментальный голос прозвучал крайне жалобно. «Сейчас узнаем, что происходит», – сказала я решительно. Прямо так с Саирой на руках зашагала к выходу из комнаты. «Ничего, вот проведем торжественное восхождение моего отца на трон, и можно будет создавать порталы из любой точки императорского замка». И с метаморфозами тени разберемся. Это сейчас, не откладывая. С мастером теней постепенно разделаемся. Все будет хорошо. «Не помогает!» – всхлипнула Саира. «А ты повторяй вместе со мной, что все будет хорошо. Хотя бы отвлечешься». «Как я отвлекусь, если меня снова утаскивает?» взвизгнула тень. Да, ее снова потянуло. И даже меня вместе с Саирой над полом приподняло, едва успела крепче в нее вцепиться, чтобы не соскользнуть, когда тень начала вверх подниматься. «Леста, что происходит?» «Что? Швакры его знает что!» выругалась я. Дальше мы плыли по воздуху. Окон в этом коридоре не наблюдалось, потому как с обеих сторон были расположены двери, в покое, в кабинеты. И куда нас тянуло, тоже непонятно. Но, кажется, просто вперед, по коридору. Так что я обхватила тень поудобнее и решила не брыкаться. Подождем. Увидим. В какой-то момент мы уперлись в стену. Хорошо хоть не шмякнулись со всего маху, а плавно впечатались, если можно так выразиться. Тянула по-прежнему, прямо в стену. И что дальше? Спустя какое-то время поинтересовалась Саира. А дальше подкорректируем. Я оттолкнулась от стены. Снова поплыли, теперь уже в обратном направлении. А теперь главное, когда будем проплывать мимо лестничного пролета, умудриться к нему завернуть. Есть! Получилось! Дальше плыли над лестницей. Но главное как раз к холу, где порталы можно создавать. Максандару! Правда! К нему! Захныкала испуганная тень. Да, к нему! Вытрясим из него всю правду. Ни за что не поверю, будто он понятия не имеет, что за сила. Ему, а значит, и нам досталось. Пока медленно и неторопливо плыли, сотворила заклинание связи. — Что? Лес-то? раздался сонный голос дракона. Тут же переполошился. — Что-то случилось? — Случилось! — зловеще прошипела я. Принимай гостей. Сейчас. Лови координаты. О, знакомое место. Надеюсь, в спальне Сандар сейчас один, и мне не придется встречаться с его любовницей. Четко уловив пересечение границы, я прямо в воздухе перед нами открыла портал. Еще пара мгновений, и мы вплыли в него. Координаты я верно опознала, выплыли мы в спальне Сандара. Уж не знаю, замышлял он это изначально или нет, и если замышлял, то как представлял мое появление, но портал раскрылся над его кроватью. Сила, тянувшая Саиру неведомо куда, внезапно исчезла. Мы грохнулись в постель. Правда, сам Сандар обнаружился на краю кровати и уже застегивал рубашку так что, наверное, с кроватью все-таки вышла случайно. К тому же Сандар не мог предугадать, что я появлюсь в воздухе, а не появлюсь ногами вмурованная в кровать. Леста, что произошло? Сандар вскочил с кровати, поворачиваясь ко мне. У тебя навязчивая идея, да? Чтобы я оказалась в твоей постели. Пробормотала я, выбираясь из мягких объятий шикарной, надо заметить кровати. «Ну, есть немного». В глазах Сандара мелькнули смешинки, но в этот момент он заметил Саиру, соскользнувшую на пол. Взгляд тут же посерьезнел. «Что случилось?» «Что случилось? Это у тебя надо спросить». Я приблизилась к дракону и обвинительно ткнула ему в грудь. «Я ничего с Саирой не делал!» «Да ладно!» – не делал он. «Ты посмотри внимательно!» «Это же серебристая магия!» «Твоя магия, Сандар!» Сандар послушно перевел взгляд на Саиру. «Да, похоже!» «Не возражаешь?» Он протянул к тени руку. «Смотри!» Я пожала плечами. Саира тоже спорить не стала. Она вообще чувствовала себя на редкость растерянной, как будто опоры лишившейся. Как минимум, в прямом смысле опоры она действительно лишилась, если в любой момент снова может взлететь. Сандар прикоснулся к ее голове и прикрыл глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. Постоял так какое-то время потом снова на меня посмотрел. Да, это серебристая магия. Похоже, в аномальной зоне Саира слишком много впитала в себя моей магии. И теперь она проявляется таким образом. Интересно, как долго она будет проявляться таким образом? Вы впитываете мою магию Леста. Вы обе. Полагаю слишком большую концентрацию, Саиров питать просто не успела. Но ничего. Думаю, в ближайшие сутки она приспособится, и эти странные проявления исчезнут. Может, уже посреди дня все наладится. Хорошо. Допустим, я скрестила на груди руки. А теперь объясни мне наконец, Сандар, что это за магия такая? Я ведь говорил, что не знаю. Ни за что не поверю, что ты даже не пытался выяснить и никогда не интересовался этим вопросом. Обладатель могущественной необъяснимой магии, которая угрожает завладеть твоим разумом. Я невесело усмехнулась. Нет, не поверю. Что-то должно быть. Хотя бы догадки, предположения, хоть что-то. «А теперь эта магия есть у меня!» И жестко добавила. «Я должна знать, Сандар!» Какое-то время он сверлил меня взглядом. Потом вздохнул, уже почти сдаваясь. В глазах мелькнуло сожаление. «Ты воспользовалась драконьей магией в аномальной зоне!» Саира сверкает серебром. Похоже, у тебя на самом деле это магия. Не только в Саире, но и в тебе. Тебе жаль, что так получилось? Сандар приблизился ко мне, поднял руку, прикоснулся к щеке. Я не знаю, чего ожидать, Леста. И не знаю, как тебя защитить. В аномальной зоне получилось неплохо. Я улыбнулась. Хотелось тоже прикоснуться к нему, сделать последний шаг, обнять, прижаться всем телом. Хотелось, но нельзя. «А кто защитит тебя от меня?» Сандар горько усмехнулся. «Кто защитит от моей магии?» «Что это за магия, Сандар?» Мягко повторила я. «Не знаю». Он отдернул руку. Правда, не знаю. Есть только предположения, откуда. Но эти предположения не дают разгадку. Расскажи. Хорошо. Сандар обвел рукой комнату, указывая на кресло, один за другим. Затем на кровать. Присаживайся, где захочешь. Я не стала его дразнить, а потому прошла к одному из кресел. Сандар устроился напротив меня. «Пожалуй, самое безопасное, что мы можем, это соблюдать дистанцию». Чуть помолчав, Сандар произнес. «Ты ведь знаешь, что сила не берется из ниоткуда. Она передается, по наследству ли, в процессе ритуала, но всегда передается. Моя магия, вероятно, досталась мне по наследству. Иных вариантов просто нет. Вот как. Любопытно. Не помню ничего странного в генеалогическом древе королевской семьи Шагдара. Об этом знают только в нашей семье. Моя прабабка побывала на темной стороне. Видя мое недоверие, поспешил добавить. Не одна, конечно. Вместе с демоном. Теперь остается только догадываться, что ей там понадобилось. Но, скорее всего, дело в любопытстве. В нашем роду все женщины были крайне любопытными, даже с учетом того, что любопытство в принципе присуще драконам. Наши женщины постоянно во что-нибудь влезают или ввязываются. Сандар тепло улыбнулся. Наверное, вспомнил одну из семейных историй. Это не легенда и не домыслы. Прабабка на самом деле побывала на темной стороне. Когда-то она вела дневники, но кто-то их сжег. Мне попалась только часть дневника, потому я не могу с уверенностью сказать, зачем она это сделала. Не знаю, что произошло на темной стороне. Знаю одно – прабабка там была. Это не может быть сила с темной стороны. Там темные тяжелые энергии, подвластные магии демонов. А может быть мы не все знаем о темной стороне? Кто-нибудь из демонов там был? Как минимум тот демон, который сопровождал твою прабабку и мастер теней со своим сынишкой. Спросим у них? Не встречали ли они кого серебристой магией? «А может, и спросим, прежде чем убить», — зловеще предположил Сандар. «Постой», — выдохнула я, озаренная догадкой. «Но если твоя магия действительно с темной стороны, то ведь мастер теней на самом деле может знать, что это такое». Сандар помрачнел. «Может» но как-то не было возможности с ним об этом поболтать. «О, да, так и представляю», — хмыкнула я. «Мастер тени, не просветишь ли нас, какой именно магией ты будешь убит?» «Нас», — повторил Сандар со странной улыбкой. «Ты ведь понимаешь, что ты не будешь там один? Я должна быть рядом». «Понимаю» чтобы остановить меня, если сойду с ума. В конце концов, пророчество должно значить именно это. Беспечно согласился Сандар. Ты моя погибель. Остановишь меня, когда перестану себя контролировать. Я чуть ли не зарычала. Бесит. Если ты еще хоть слово скажешь о пророчестве, прикончу тебя прямо сейчас». Сандар рассмеялся. Правда, все равно получилось как-то невесело. Но продолжим о моей магии. Прабабка не просто побывала на темной стороне. Она вернулась оттуда живой и даже в дневнике успела сделать об этом кое-какие записи. Жаль, теперь точно не узнать, какие. Преднамеренный поджог? Не знаю, скорее всего, да. Слишком странное было бы совпадение. Но так понимаю, выяснить, кто причастен к поджогу, не удалось. Не удалось. Сандар кивнул. По тем фрагментам, которые остались, удалось узнать немного. Что-то произошло с пробабкой на темной стороне. Что-то странное. Возможно, она получила силу. А может быть. Говори, Сандар. Поторопила я, потому как он снова замолчал. Знаешь, это совсем странно. Необъяснимо. Она родила мою бабушку через 9 месяцев после посещения темной стороны. Я хотела сказать, что у сущности с темной стороны не появляется общее потомство с драконами. Такого попросту не может быть. Да, сначала хотела сказать но потом все же задумалась. Те сущности, которые мы призываем, действительно таковы, как мы о них думаем. Мы изучили их, мы знаем их особенности. Однако это не все существа, что живут на темной стороне. Многих мы не видели, никто из демонов не видел. О некоторых сущностях мы кое-что знаем. Знаем, что их невозможно призвать или подчинить, как, например, Гарштарх, с которым справился мастер теней. На этом сущности темной стороны не заканчиваются. Есть те, о которых нам неизвестно ничего. Есть те, о существовании которых мы даже не догадываемся. Почему бы среди них не найтись таким, которые могут передать свою силу через потомство? Странно, невероятно. И все же не настолько, чтобы с уверенностью сказать «такого быть не может». В нашем роду нет полукровок, мы все чистокровные драконы. После того, как я нашел фрагменты записей, специально проверяли. Пожалуй, единственное заклинание на крови, которое используют драконы. В нашей крови нет посторонних примесей «чистокровные драконы». Так что предположение, что прабабка могла забеременеть на темной стороне, нереально. И все же, что-то тогда произошло. Слишком много несостыковок. Сандар снова замолчал в задумчивости. Я тоже не спешила ничего говорить, размышляла. Если прабабка получила эту силу именно на темной стороне, то почему серебристая магия проявилась только во мне? Почему не у бабушки, не у дяди или отца, не у брата? Почему у меня? Это действительно странно, но не более, чем весь этот разговор. Я усмехнулась. А может быть, ты наиболее подходящая кандидатура? Что-то в тебе есть такое, что позволило магии проявиться? Или просто стечение обстоятельств? — хмыкнул Сандар. «Может быть...» Я пожала плечами. «Это все?» «Да, теперь я рассказал все, что знаю». Я задумчиво подытожила. «На темную сторону не отправиться, нужную сущность не найти. Про бабку твою не спросить?» «Нет, она умерла». Про бабку не спросить. От записи почти ничего не осталось. Разве что найти того, кто устроил поджог. Но, боюсь, это тоже невозможно. Полагаю, что нет. Мы пытались. Теперь уже поздно. Никаких следов не осталось. Кстати, когда это произошло? 30 лет назад. Тогда у нас один вариант. – полюбопытствовал дракон, спросить того, кто бывал на темной стороне. Тальхора или сразу мастера теней. Чего уж по мелочам размениваться? Леста, выдохнул Сандар и вдруг рассмеялся. Тебе кто-нибудь говорил, что ты сумасшедшая? Постоянно, но ты повторяешь почаще. Мне это нравится. «Боюсь, нам будет не до разговоров», – признался Сандар, осмеявшись. «И все же, думаю, стоит попытаться выяснить, какова суть твоей силы и откуда она могла взяться. Это может быть важно». Какое-то время мы смотрели друг на друга. Казалось, Сандар хочет спросить. «Почему? Почему для тебя это так важно?» И в то же время он сам знал ответ. «Так зачем говорить «очевидное»? Для чего снова поднимать эту тему?» «Хочешь побывать на праздновании звездной ночи?» Внезапно спросил он. «Что-то такое припоминаю. Кажется, празднуются драконами по всему Шагдару. Примерно завтра ночью?» «Хочу. Ты меня приглашаешь?» «Да, приглашаю». «Мне принять облик незнакомой драконицы, чтобы не смущать твоих подданных?» «Не понаслышке знаю, как виртуозно ты умеешь менять свой собственный облик», – хмыкнул Сандар. «Тренировки? Все дело в огромном количестве тренировок». «Неужели на нас, на драконах?» «А ты думал?» Ну почему лес-то?» Сандар посерезнел. «Почему ты так старательно скрывала от нашей делегации, что у тебя тень в виде дракона?» «Ты правда не понимаешь?» Я удивленно приподняла бровь. «Нет, не понимаю. После того, как узнал о моей тени, ты заявил, что должен был меня убить. И не факт, что не убил бы, если б не произошедшее у пещеры Мастера Теней. «Ты действительно так думаешь?» что я мог бы тебя убить. Твои слова. Я пожала плечами. Дело не в том, что случилось у пещеры. Я узнал тебя, Леста, и не причиню тебе вреда. Сознательно не причиню. Побег – это слабость. Побег от неприятного разговора, от боли. Все – это слабость. Демоны не имеют права быть слабыми. Иначе долго не проживут. Это я узнала еще с детства. И сейчас хотелось бы промолчать. Но я не могу позволить себе эту слабость. То есть ты бы не смог меня убить? Нет, не смог бы. Даже зная, что я твоя погибель? Да, Леста, даже в этом случае. И ты всерьез думаешь? что я смогла бы тебя убить. Да, Сандар странно улыбнулся. Считаешь я столь жестока и равнодушна? Или, о, неужели ты, неповторимый и неотразимый Сандар, разуверился в своей привлекательности? Разуверился настолько, что подумал, будто я легко могу тебя прикончить. Продолжая улыбаться, Сандар покачал головой. Ты очень сильное лесто. Ты демоница. Демоница, которая очень любит своего отца, империю. А если я буду угрожать всему этому, если встанет выбор, я или все остальное, весь мир, который я мог бы уничтожить, если подался серебристой магии, я знаю, ты сделаешь правильный выбор. Знаю, «Ты справишься, потому что сильная, и потому что на чаше весов стоим не только мы вдвоем. Не хочется думать об этом, не хочется, чтобы этот выбор встал предо мной, но Сандар, наверное, прав. Если он превратится в угрозу для всего мира, для империи, для отца...» «Ты не сделаешь этого!» – взвизгнула Саира. «Помолчи. Это гипотетические размышления». «Ты не сможешь убить нашего единственного!» «Хватит развешивать нюни. Еще ничего непоправимого не произошло». «Ну, конечно. А когда Сандар умрет, будет уже поздно». «Ты меня отвлекаешь. Иди вон с Дэшем поиграй и не смей ему говорить о моих размышлениях». «Не буду, иначе он перестанет со мной играть». И вообще вы дураки. Вы все. Демоны, драконы. Одни тени умные. Да, мы не предаем любимых. И даже на руинах мира не предаете. Ну-ну. Саира обиженно засопела и, наконец, заткнулась. Глядя на Сандара, я невесело усмехнулась. Я правильно понимаю, что ты сейчас благословил меня на твое убийство? «Можно сказать и так. Но вернемся к звездной ночи. На самом деле, даже если бы ты не захотела взглянуть на наше празднование, тебе бы все равно пришлось. Мое присутствие так важно?» «Мы полагаем, что в эту ночь может что-то произойти. Очень важный праздник, когда веселится весь Шагдар. Взрослые дети, богатые и бедные, веселятся все». «Удобное время для нападения», – догадалась я. «Возможно, мастер теней что-то устроит, и есть предположение, что его наглости хватит, чтобы напасть на центральной площади столицы, где будет проходить главное торжество. Но в любом случае мы с тобой должны быть вместе. Так быстрее сможем переместиться и в другое место, если не угадали со столицей». «Думаешь, он рискнет пойти против тебя?» Если рискнет напасть в столице, то да. Но я тоже буду под иллюзией. Кстати, поможешь? Серьезно? Ты доверишь это ответственное дело мне? Я, конечно, в магии неплох, но должен признать, что с иллюзиями ты справляешься гораздо лучше. Практика, вероятно, сказалась, хмыкнул Сандар. Я усмехнулась. Опасно. «Опасно, Сандар! Вдруг я одарю тебя не слишком привлекательной внешностью, бородавкой, например, на носу?» «Главное, чтобы этот нос остался на месте!» – рассмеялся Сандар. «Явно намекает на то заклинание, которым я отомстила за оскорбление, перемешав все части тела и переставив их местами». «К тому же», – добавил он, – Ты, конечно, можешь творить со мной что вздумается и поиздеваться, как душе будет угодно, но учти, что тебе придется провести с таким мной всю ночь. Звучит двусмысленно. Мы точно мастера теней будем ловить? А это уж как получится. Улыбка у него вышла не менее двусмысленная, чем предыдущая фраза. Ну что ж, я подумаю над тем, какая внешность Тебе больше подойдет. А сейчас нам с Саирой пора. Кстати, с иллюзией на Саире придется уже тебе мне помогать. На тени иллюзии накладываю пока не слишком идеально. Если эта серебристость не пройдет, придется прикрывать магией. За сутки, думаю, пройдет. Но если нет, то помогу. Спасибо. Я поднялась. Тебе спасибо. «Это мой долг. Разве нет?» «Сопровождать тебя, учитывая, что вполне вероятно придется использовать серебристую магию». Сандар пронзил меня странным взглядом. «Надеюсь, мы успеем, хотя бы немного, просто побыть на праздновании». «Да, хотелось бы». Я улыбнулась. Ни разу не была на Звездной Ночи. «Позволишь открыть портал прямо отсюда?» Через сутки Саира на самом деле перестала напоминать серебристую дымку. Привычный цвет, присущий нормальным драконьим теням, к ней вернулся. Обе облегченно вздохнули. А то ведь приходилось иллюзию на нее вешать, чтобы ни у кого лишние вопросы не возникали. Вечером Сандар снова дал позволение на открытие портала прямиком в королевский замок. «Будь осторожна!» – напутствовал отец. «Наш лучший отряд тоже там будет». «Тоже под иллюзиями?» «Да, лучший под иллюзией. И еще один отряд без иллюзии, чтобы у мастера теней не возникло подозрений». «Ну да», – я хмыкнула. «Отсутствие охраны тоже вызовет подозрения. Отличная идея с двумя отрядами». «И все же будь осторожна», – отец улыбнулся. «Как всегда». Я усмехнулась. «Ты же знаешь, как мы готовимся к праздничным мероприятиям. Все кинжалы и ритуальные артефакты при мне. Возьми еще амулет с круахшем. Натравить на Сандара, если вдруг распоясается, вряд ли поможет. Понимаю, против мастера теней тоже не поможет. Но сомневаюсь, что он заявится лично. И пока Сандар распоясывается, лишняя защита для тебя будет не лишней». А давай, возьму. И вправду, с чего бы мне отказываться от дополнительной защиты? Отец протянул мне амулет, я надела на шею, после чего все же открыла портал. На этот раз переместилась в приемную часть покоев сандара вместо спальни. Дракон встретил меня с улыбкой. Ну что, придумала какой неотразимой и мужественной внешностью меня отдаришь? Я кинула его оценивающим взглядом. Черные штаны, высокие сапоги, черный камзол, расшитый красной нитью, прямые, гладкие волосы, красным водопадом рассыпаны по плечам. На поясе ножны, торчащие из них рукоятью. На рукояти небольшой, но весьма дорогой рубин. Впрочем, на этом украшения заканчиваются – как будто и вправду богатый аристократ, решивший отпраздновать торжественную ночь, быть может, на площади среди обычных драконов. Не уверена, что слово «одарить» здесь будет уместно. Все-таки решила испортить себе вечер с озерцанием какого-нибудь уродства? Я загадочно улыбнулась и протянула ему флакончик с зельем. «Выпей». «Зелье». Так надежней. Если нам придется встретиться с кем-то могущественным, замешанная на зелье магия будет более стабильной и прочной. Надеюсь, ты не задумала меня отравить. Хмыкнул Сандар, откупорил флакончик и выпил его содержимое. Что ты? Как можно? Это было бы слишком просто. Последующий час мы возились с иллюзиями. Сначала я наложила заклинание на себя и Сандара, затем Сандар изменил наши тени. Тени тоже могут быть весьма характерны, особенно если это тень принца Шагдара или демоницы, единственной в своем роде. Помнится, мастер теней очень внимательно рассматривал Саиру. Закончив приготовление, повернулись к зеркалу. В отражении дракон такой же комплекции и в той же одежде. С формами работать можно, но если хочешь получить действительно качественную иллюзию, все-таки не стоит. Только красная вышивка сменилась на серебристую, камень в ножнах на сапфир. Волосы чуть короче настоящих, прозрачные, словно стеклянные с радужными переливами внутри. Хрустальный дракон с ярко-синими глазами. Хрустальные драконы – лучшие магии, и Сандару не придется намеренно ограничивать свои возможности, если нужно будет воспользоваться силой, не раскрывая инкогнито. Рядом с ним, держа под руку, стоит стройная блондинка. Я уже пользовалась этим образом и ничего нового не стала придумывать. Длинные золотистые волосы, симпатичное личико, хотя мое собственное определенно красивее. Длинное темно-синее платье с весьма глубоким декольте. Намекает на некую игривость. Желание леди развлечься в эту ночь, равную для всех. «Неплохо получилось», — улыбнулся Сандар. «Хотя мы настоящие лучше». «Хм, а я думала, блондинки в твоем вкусе. Помнится именно на такую меня ты набросился тогда». Я повернулась к нему и с усмешкой заглянула в глаза. Рука Сандара опустилась мне на талию вторая коснулась щеки. Дракон тоже улыбнулся. «В моем вкусе ты, Леста, я узнаю тебя в любом облике». Я отстранилась и весело объявила. «Ну что, пора праздновать?» «Пора. Могу поспорить такой красоты ты еще не видела» да и что же там такого особенного у вас, если мы, темные и остальные жители империи раньше не видели? Дай угадаю, ваши торжества проводятся с использованием крови? Не все, но большая часть. Кровь – символ силы. А у нас нет. А что есть – увидишь. Но считается, что звездная ночь – Самый красивый из всех наших праздников. Заинтриговал. Веди самовлюбленный хрустальный дракон. Почему это самовлюбленный? Опешил Сандар. Я пожала плечами. Разве хрустальные драконы, лучшие магии Шагдара не таковы? Пожалуй, хмыкнул он. Открыв портал, снова подал мне руку. Пойдем. «Мое кокетливое золотце!» «Что? Золотце? Так волосы золотистые? Будешь моим солнышком? Или золотом? Тебе как больше нравится?» Сандар не пострадал только потому, что удерживал портал, а попасть в какое-нибудь неожиданное место, да еще и по кусочкам, совсем не хотелось.